Глава третья. Имеет ли право настоящая леди выйти в кафешку в обычной повседневной одежде? Я всегда считала, что да, поэтому натянула простое бежевое платье в коричневую игривую клетку. Мою любимое, между прочим. Потому что в некоторых клетках вместо ткани были аппликации из кружев, едва заметные, но оттого не менее красивые. Сверху накинула короткий кожаный пиджачок, писк моды этого сезона. Теперь каблуки, чтобы длинный подол не подметал немощенную дорожку. И все, я готова. «И ты что, так пойдешь?» Скептически осмотрела меня Марь. Она уже надела яркое зеленое платье с открытыми плечами, отделанное мисханским кружевом по лифу. В ушах серьги, на шее подвеска в тон, вычурная прическа, закрепленная палочками для волос с изумрудными бабочками на концах. Сверху полупрозрачный палантин, выполняющие больше декоративную функцию, нежели греющий. «Я думала, мы просто идем поесть?» «Конечно!» — фыркнула соседка. «Но сама посуди, Академия находится на отшибе, и вряд ли в ближайших кафе или клубах мы сегодня встретим кого-то, кроме таких же студентов, как и мы. А папенька всегда говорил, что надо налаживать связи». Девушка наставительно подняла палец вверх. «Так почему бы не начать уже сегодня? Познакомимся с кем-нибудь из однокурсников или старших, выпьем по бокалу вина». «Что плохого? Так что давай переодевайся!» «Я вообще-то сюда учиться приехала», — буркнула я недовольна. С одной стороны, признавая, что она может быть права. С другой, прямо всей пятой точкой предчувствую неприятности. «Есть у меня такая способность, угу!» Развелась после маминых наставлений. Ну, то есть не мама, герцогиня, конечно. Но наедине она разрешила так себя называть. Да и в мыслях я всегда о ней только так и думала. «И что бы это значило?» Подозрительно покосилась Марь. «Пошли, вот что это значит. Переодеваться не буду, иначе мы выйдем только через час, а уже время. Завтра на построении нежелательно выглядеть помятой и заспанной. К тому же тогда мы на завтрак не успеем». Кинула я ей наживку. «Уж еда-то для нее точно будет важнее моего наряда. Хотя и выгляжу я вроде бы неплохо, просто скромно. Но и это легко исправить». «Одну секунду!» Остановила я девушку, уже собравшуюся выйти из комнаты переплести пучок из низкого и свободного в высокий, оставить кокетливые локоны по краям и заколоть всю эту конструкцию шпильками с янтарем много труда не составило. Янтарную же брошь на платье, браслет на руку. Все, хватит. Серьги и колье хоть и имелись, но были бы перебором. Теперь я выглядела не броской, неброской, а спокойной, шикарной, знающей себе цену леди. Герцогиня учила меня, как можно переработать образ за секунды с помощью буквально нескольких штрихов. Из одежды сменила только обувь, вместо туфелек на аккуратном небольшом каблучке надела сапоги на толстой подошве, всем своим видом намекающие, что я, конечно, утонченная леди, но на мнение окружающих мне, в принципе, наплевать. «Ого, вот теперь в самый раз!» «Спасибо!» — фыркнула в ответ я. «Может, мне тоже переодеться?» Мари, ладно, ладно, пошли!» Мы выглядели странной парой. По виду соседки можно было сказать, что она готова этим вечером пуститься во все тяжкие, поскольку наконец-то избавилась от родительского надзора. А мне в этой картине, очевидно, не хватало хлыста за поясом или двух отравленных кинжалов. Выглядела я несколько... агрессивно. Мы без приключений выбрались с территории Академии, приложив браслеты к сканеру с внутренней стороны. Такой же был и с внешней. На него нам указал стражник, видимо, уже успевший сменить утреннюю охранницу. Если я думала, что все студенты уже приехали, то я ошиблась. Экипажи и мобили продолжали подъезжать, хоть и с меньшей интенсивностью, чем утром. А прямо перед нами неожиданно открылся портал, из которого выпрыгнули две похожие, как две капли воды, девицы с чемоданами. «Кто это у нас такой богатый?» Фыркнула Марь и проводила девушек взглядом. Я лишь пожала плечами, поразившись транжирству. В первую очередь силы. Мы с Нораном и мамой, например, прибыли порталом, но на специальную станцию. А уж оттуда наняли экипаж, чтобы доехать до Академии. И это не потому, что герцог был беден или скуп, потому что магии требовалась прорва, причем темной магии. А поскольку у нас в семье порталистов отродясь не было, его пришлось бы нанимать, а это явная блажь. «Не знаю, не знаю», с опозданием ответила я, лавируя между студентами, «но что-то мне не хочется выяснять». «Согласна», передернула плечами Марь. А то так выяснишь и попадешь в немилость к местной элите. Ну что, куда? Давай пройдемся немного. Вряд ли в ближайших отворот кафе еще есть места. Да и шумновато тут как-то. Несмотря на свой довольно агрессивный вид, ну или таковое ощущение, я вовсе не чувствовала себя в своей тарелке. Жила я в родном особняке, годами общалась только с гувернерами, слугами и их детьми, так что шум и толкотня притягивали и отталкивали одновременно. Интересно, но и страшно. Я перехватила поудобнее кесет, поплотнее намотала ручку на руку. Еще не хватало, чтобы подрезали. Марь, наоборот, была как рыба в воде. Она из семьи демонологов, а они обычно селятся в больших городах. Историческая, так сказать, привычка, так как сложнее сжечь вместе с домом. «О, пошли туда!» — воскликнула она, а я закатила глаза. Из большого ресторана с огромной террасой лился яркий свет, и громкая музыка, заставляющая желудок выделывать неприятные для самочувствия кульбиты. Впрочем, Марь права, даже отсюда я вижу пара свободных столов. Мы только на террасу, а то там слишком шумно. Соседка заглянула мне в глаза полным надежды взглядом. Ну да, как же, верю. Хорошо, мысленно поморщилась я, уже влекомая девушкой внутрь. Мы расположились за столиком в самом центре террасы. Справа и слева шумно отмечали начало учебного года большие компании старшекурсников. Отовсюду слышался смех и веселый визг разодетых в пух и прах девиц. На их фоне даже Марь смотрелась скромницей. К нам тут же подбежал официант и подал меню. Выбор блюд тут был не то чтобы большой, но вот винная карта впечатляла. Сразу видно, что ресторан только для студентов, причем не простых, а состоятельных. Я ткнула пальцем в мясной рулет и попросила бокал красного вина. На сегодня это, пожалуй, всё. Во-первых, уже поздно, а во-вторых, завтра действительно нужно выглядеть презентабельно, а не дышать на окружающих перегаром и не смотреть заплывшими глазками. «Может, бутылку закажем?» — в сомнениях спросила Марьяна. «Нет уж, мы ненадолго, забыла». «Ой, да ладно тебе! Смотри, какие мальчики!» Соседка скосила глаза на ближайший столик, где сидели совсем взрослые молодые люди, скорее всего, выпускной курс. «Высокие!» Все как на подбор, атлетически сложенные. Да и девушке им подстать. Понять, что у нас нет шансов, не составило труда. Правда, тут меня посетила одна поистине дельная мысль. Уживаться с Марьяной будет довольно сложно. Мы слишком разные. Она тут чувствует себя как рыба в воде. А я как рыбка, которую из уютной водички вытащили подышать свежим воздухом. Дурно мне, короче. От оглушающей ритмичной музыки уже начала побаливать голова. Мясной рулет был посредственным а вино — дешёвым пойлом, несмотря на цену. «Тебе тут нравится?» — безнадёжно спросила я. «Может, поедим и пойдём?» Соседка не успела ответить. За наш столик плюхнулись два парня и вольготно развалились напротив, придирчиво осматривая нас с ног до головы. м м угадаю». Парень подмигнул мне. «Корпус тёмных магов — боевой факультет. А ты...» Он повернулся к соседке. «Светлые маги, скорее всего, стихийница». Мы переглянулись с Марьяной сначала в ступоре, а потом не выдержали и рассмеялись. «Вообще ни разу!» — покачала головой та. «Не угадали», — расстроился второй. «Ну, тогда нам нужно обязательно познакомиться поближе. Меня зовут Гаррет Нортон, а этого балбеса и моего друга Рафаэль Шах. Вы ведь первокурсницы, верно?» «Да», — настороженно ответила я, потому что опасалась, как бы старшекурсники нас ни во что не втянули. Эрик много чего рассказывал втайне от матушки. Она считала, что эти байки не для девичьих ушей, а я вот наоборот. Сейчас была благодарна брату. «Ой, да не волнуйся, мы тоже первокурсники». Обезоруживающе улыбнулся Гарретт, за что получил толчок локтем в бок. Его вопль души шепот. «Ну зачем?» «Вы простите, милые леди, что мы так бесцеремонны, но есть очень хочется, а мест больше нигде нет». «И вы решили составить нам компанию?» Скептически фыркнула Марь но, тем не менее, представилась и представила меня. «Ну же, раскройте нам секрет, милые леди, из каких вы корпусов, а то я сейчас умру от любопытства», — продолжал поясничить Рафаэль. «Я из корпуса тёмных магов, некромант. А она?» — кивок в мою сторону. «Светлая ведьма». «Да уж», — расстроился парень. «А я так надеялся, что мы с тобой, Амелия, будем учиться на одном факультете». «А с чего ты решил, что я не на боевом? Не знаю почему, но мне показалось, что они именно с боевого». «А ты на нём?» «Пойми меня правильно, но светлые ведьмы очень редко идут на этот факультет. Тем более зачисляются на него сразу, когда есть ещё немного времени, чтобы подумать и выбрать. Тем более, что мы ничего про боевой не говорили», — ухмыльнулся он. «Ну, значит, ещё не поступили. А мне он тем более не светит, скорее всего. Вряд ли меня возьмут на факультет боевых магов, если помимо зачарования предметов я могу только драться на кинжалах. Магию ещё чувствую любой полярности». Но, честно говоря, от этого умения не так уж много прока. Вообще-то меня учили стандартному фехтованию, как и всех. Но Эрик посчитал, и обоснованно надо сказать, что одноручный меч для меня в качестве оружия самозащиты, а не покрасоваться на тренировке. Тяжеловат и великоват. И поскольку он гениальный боец короткоклинкового оружия, то учил меня сам. А когда я показала определенные результаты, герцогиня наняла мне преподавателя, хотя очень долго возмущалась. Но и ей пришлось признать, что девушке надо уметь себя защищать. Но опять же, для боевого факультета это демонски мало. Нужна магическая сила, которой у меня нет. Ты прав. Я беспечно пожала плечами. Но вообще-то светлых много на боевом. Правда, больше парней. А ты уже определилась? Переключился на Марьяну Рафаэль. Не очень приятно получилось, когда тебя прямо вот так сходу отшивают. Даже Гаррет поморщился и попытался сгладить ситуацию. Но я лишь улыбнулась и покачала головой. Пусть не напрягается, я не обиделась вовсе. А вот Марь заливалась соловьем, рассказывая, как она хочет попасть на боевой. Ну, у нее хотя бы три варианта. Боевой, собственно, некроманский и следственный. «А, ты, Амелия, уже определилась с факультетом?» Наконец спросил Гаррет, который, похоже, тоже чувствовал себя не в своей тарелке, потому что его друг с моей соседкой явно спелись. «Пока нет, но у меня и выбор не такой уж большой». Но продолжить я не успела. Со стороны входа в основной зал ресторана послышались какие-то крики. Сначала немного, а потом все больше и громче. А девичий виск из кокетливого стал испуганным. Гарретт нахмурился, посмотрел на меня, но я только пожала плечами. А сама незаметно сунула руку в специально прорезанный карман платья. Не то чтобы я всегда ношу с собой кинжалы. Даже не так. Никогда не ношу. Но мы с соседкой в первый раз вышли вечером на улицу одни в незнакомом городе. Да не просто вышли а отправились отдыхать в бар, полный не совсем трезвых студентов. При отсутствии у нас обеих сил защититься, некромантия вдали от кладбища тоже такая себе защита. Нужно было хоть что-то успокаивающее. А потом из зала хлынула толпа. Бежали люди, а за ними бежали огромные жуки со жвалами и крысы. Их давили, и они растекались кровавыми лужицами по полу, отчего становилось только страшнее. Кто-то пытался применить магию, но в толпе это сложно сделать, никого не задев. «Скажите мне, что это иллюзия!» Взвизгнула Марьяна, и в мгновение ока оказалась на стуле с ногами. «Нет», — покачала головой я и повторила маневр. Впрочем, как и парни. «Похожие темные ведьмаки развлекаются», — стараясь сохранить спокойный тон, ответил Гарретт. «Или некроманты», — не согласился Рафаэль. «Крысы, ладно», — взвизгнула соседка еще раз и откинула ботинком туфли, особо наглые насекомые. «Но жуков поднять ни один некромант не способен, «К тому же я что-то не слышала никогда про жуков размером с половину немаленькой крысы!» «Учитывая то, что они не жрут друг друга, могу предположить, что ими кто-то управляет», сказал Гаррет и залил окружающее пространство морозным воздухом. Настолько морозным, что милые животинки превратились в ледяные скульптуры и рассыпались под напором своих собратьев. «Ух ты, стихийный маг! Круто!» — восхитилась я. «Но нужно отсюда убираться, пока нас все-таки не попытались сожрать». «Нет, студентов не ели» даже тех, кто упал, выбираясь из зала. Но ощущать на себе сотни лапок, жвал и усов с хвостами не было никакого желания. А ведь эти милахи бежали прямо по тем, кто лежал. «Стойте!» Вдруг тихо сказал Рафаэль, указывая куда-то вправо. «Поток твари истекает, но, посмотрите, всех из других кафе и из нашего будто бы гонят в одну сторону, и что-то у меня нет никакого желания бежать следом». «Он прав», сказала девушка-старшекурсница, стоящая на столике рядом. Вообще вся их компания осталась на месте и просто зачищала территорию вокруг своего стола с помощью магии. Ребята сменяли друг друга и поливали окрестности то огнем, то водой, то уничтожали призванных тварей металлическими иглами. Я в очередной раз позавидовала активной силе. Вообще таких компаний было довольно много, ринулись на улицу только те, кто находился внутри, и люди мирных профессий, не способные себя защитить. «Скажите, что это ваши проделки», — хмуро посмотрел на старшекурсников Гарретт. «Я знаю, что вы устраиваете всякие гадости первогодкам». «Вы еще не первогодки, только завтра ими станете. Это не мы». Девушка лишь покачала головой, но затем добавила. «И мне это не нравится». Практически одновременно с ее заявлением где-то справа раздался многоголосый леденящий душевой, а следом за ним по улице пронеслись стражи Академии, сразу человек двадцать. Все компании, которые остались стоять на столах, в стульях, а то и вовсе парить в воздухе, переглянулись. «Так», — начала девушка-старшекурсница, судя по командному голосу, считавшая себя здесь главной. «Боевые с последнего курса за мной! Остальные боевые отвечают за доставку первочков и мирных в Академию!» «Головой отвечаете, поняли?» — рыкнула она, получив ответ нестроенный хор голосов, в том числе с соседних террас. «Я тоже пойду с ними», — начал Рафаэль. Но Гаррет как более благоразумный, схватил его за рукав. «Там ты будешь только мешать». Они вместе тренировались и знают, что делать. А нам нужно доставить в целости и сохранности милых леди». Парень кивнул в нашу с Марьяной сторону. «Пошли!» – распорядился еще один парень, оставленный девушкой за старшего, когда ее отряд бегом, сжигая и давя по пути все, что шевелится, отправился в сторону периодически повторяющегося воя и убегающей в панике толпы, впрочем, не такой уж большой. Мы спрыгнули со столов и стульев и, давя остатки тварей, ринулись налево, подальше от... Не знаю, чего, но поближе к воротам Академии. «Это был вой зомби», — запыхавшись, сообщила Марьяна. «Я могла бы помочь, наверное». «Чем? Если их поднял некромант, а это, прости, не похоже на спонтанный выброс некроэнергии, то ты не сможешь перехватить управление, иначе была бы уже там». Парень махнул головой в сторону убежавших боевиков. «И все же...» «Марь, у тебя еще будет возможность отличиться», — успокаивающе сказала я. «Тут и без нас справятся, поверь». Я быстро оглянулась, понаблюдала секунду на зарево от огненных и воздушных техник, которыми сейчас жгут зомби, и припустила быстрее к воротам. Уж кому-кому, а мне бы не хотелось быть там. Запах горящей плоти — это бррр. Тратить в такой ситуации время на перехват контроля у неведомого некроманта точно не будут. Просто сожгут его марионеток, а уж потом будут разбираться. Стандартный протокол. Откуда я знаю? На наше имение дважды за те 15 лет, что я там живу, Нападали некроманты со своими творениями. Причем последний раз с год назад. И всегда сначала сжигали зомби, а уже потом ловили мага. У герцога Дорнтона, специального советника по вопросам внутренней безопасности, веселая жизнь, да? Мы добежали до ворот Академии, благо всего каких-то 300-400 метров, не больше, и уперлись в человеческий затор. Помимо того, что нужно было приложить браслет к артефакту, что занимало хотя бы несколько секунд, Каждого из студентов осматривали стражи, как на предмет повреждений, так и на наличие инородных форм жизни. Тут же недалеко работали целители, обрабатывая ушибы и порезы. Еще одна группа в голубых халатах, под охраной нескольких стражников, отправилась проверять кафе и рестораны на предмет пострадавших, которые не могут передвигаться сами. Зловредных тварей от нас отсекли все те же стражники и старшекурсники, которые были в нашей группе или оставались в академии в момент нападения так что можно было спокойно подождать, не опасаясь, что какой-нибудь жук залезет тебе по ноге под платье. От одной мысли меня внутренне передернуло, но я старалась держать лицо. Все старались, кстати. Все же, во-первых, в Академии Благородных учатся сильные маги и ведьмы, которых так просто не запугать. А во-вторых, стыдно же будет потом друг другу в глаза смотреть, если начать истерить. А ведь мы – будущая элита, которая будет управлять когда-нибудь государством или крупными предприятиями. И никому из нас не захочется, чтобы ему припомнили, как он прыгал по столу и вяжал от страха при виде какого-то жука. Ладно, девушкам еще простительно, но парням такое точно не спустят.